«Джаз. Стиль жизни или форма литературы?» «Аллегро нон троппо». Всегда нелегко отвечать на вопрос, в каком конкретно жанре пишет мураками. «Оккультный детектив», «Психоделический триллер», «Антиутопия», «И то, и другое, и третье», «И неизменно что-то еще». С кем сравнивать? Американские литературоведы готовы, хотя и с солидными оговорками, причислить его к разряду фэнтези или ненаучной фантастики. Сам же Мураками считает, будто наибольшее влияние на него оказал последний классик Японии Кобо Абе, но в то же время признает, что для создания охоты на овец одолжил кое-что у Чандлера, а один из самых популярных своих романов «Норвежский лес» писал под сильным влиянием Фиджеральда. Чем заполнить пропасть между крайностями подобных сравнений, решать читателю. При чтении его прозы возникает чувство, будто разглядываешь мастерски выполненный фотоколлаж из фрагментов реальности в перемешку со сновидениями, а в ушах постоянно звучат, переплетаясь друг с другом, фразы музыкальных произведений. Образы и метафоры в тексте по-дзенски внезапны и по-символистски точны. Изговой поток пульсирует смысловыми синкопами, а оглавления напоминают обложки джазовых пластинок, а сюжет будто расщепляется на несколько партий для разных инструментов, импровизирующих на общую, не сразу уловимую тему в духе Чика Кориа или Арта Блейки. Музыкализация текстового потока, назовем это так, Прием, знакомый нам больше по испаноязычной литературе, лорка, борхес, маркес, кротосар, приносит удивительные плоды на почве традиционного японского эстетизма. Джазовый дзен, дзеновый джем, так или иначе, но именно в этом измерении, на неуловимом стыке Востока и Запада, маргинально условном, как тональный си импровизирует свои жизни героем мураками Их поступки, мысли и судьбы, как и общее развитие сюжета, невозможно предугадать, руководствуясь законами какого-то определенного литературного жанра. Они и сами не ведают, что с ними будет даже через час, не стремятся это узнать и не строят никаких планов на будущее. Они плывут по течению, не пытаясь ни перенять, ни изменить дикий джаз окружающей жизни, но при любых самых жестких диссонансах сохраняют свой стиль игры. Монстры под кроватью. Часть первая. Несмотря на вычурность ситуации и запутанную событийную нить, основная тема овец классически проста. Нам, европейцам, привычнее называть ее конфликтом доктора Фауста. Однако здесь мы рискуем попасть в ловушку. Говоря о Фауст, мы почти автоматически готовы продолжить и дьявол. Это сразу навяжет нам слишком определенный, слишком знакомый образ, выписыванный околохристианским искусством двух последних тысячелетий в сознании западного человека. Разве только длину рогов и размер копыт каждый волен додумывать самостоятельно. Но в восточном сознании мы имеем дело с принципиально иным отношением к злу. В отличие от запада, на востоке, в дзене, нет зла как такового если ж непонятное или пока непонятное нами в самих себе. Как заметила интереснейшая исследовательница современной японской литературы Сьюзен Неппер, метафизическое тем больше проявлялось в литературе Латинской Америки и Японии, чем сильнее сопротивлялись этносы неевропейского образца нашествию всепоглощающего западного детерминизма. И в самом деле, в отличие от Запада с его попытками разобрать, проанализировать поведение и душу человека по косточкам, в литературе других этносов, включая японский, мы встречаемся с нежеланием, не сказать констатацией невозможности человека быть познанным наукой, собственно же мозгами, до конца. От Кротасара и Маркиса до Коба Аба и Мураками сегодня В конце самого технократического столетия истории прослеживается поиск непознанной тайны природы, мистического начала человеческой души, неподвластных логическому объяснению. О женщинах и природе скрытого эротизма. Керцов. Видимо, нужно быть женщиной, чтобы сразу обратить на это внимание. На наблюдение той же Сьюзен Неппер, предлагают любопытный угол зрения на природу писательских мотиваций Запада и Востока. Если в эпосах Европы образы главных сил природы так или иначе восходили к мужскому началу, фаллосу, то для этнического подсознания, по крайней мере, двух культур, латиноамериканской и японской, традиционно тяга к так называемому возврату в утробу. Именно женские детородные органы имеют мистическое предназначение. Именно женщина выступает связным посредником между героем произведения и монстром, и именно этот выбор, родиться ли обратно, перестав быть тем, что ты есть, предстояло решить крысе, когда перед ним разверзло сгорнила вселенной, предложенной овцой. Но что самое интересное, до мураками женщины крайне редко персонифицировались. Так несомненной заслугой ему уроками считает Неппер и то, что фактически впервые в мужской художественной билетристике мы встречаем яркий индивидуальный женский характер. Как ни удивительно, до сих пор в японской литературе было крайне сложно найти хоть один выпукло, живо выписанный женский персонаж, которому симпатизируешь и зачувствуешь, чьи проблемы действительно переживаешь в процессе чтения. В подавляющем большинстве случаев образы женщин были традиционно схематичны и выполняли строго определенную посредническую функцию для отражения характера мужчины-героя. Не исключено, что как раз поэтому женщины составляют чуть не 60% поклонников творчества мураками в медленно, но верно феминизирующиеся Японии 90-х. Женские портреты в романах мураками – Глубокое и самостоятельное явление, требующее отдельной статьи, сейчас же просто отметим, сексуальный манифест героя «Мы киты» может получить неожиданно актуальное прочтение. В отношении поклонников традиционного японского патриархата, в отношении мужчин, зацикленных на собственном эго китовых масштабов, это звучит как своеобразный призыв отвернуться от зеркала и увидеть личность в женщине рядом с тобой.